Глава двадцать в которой Серега Духарев снова глядит в воду и узнает довольно неприятные новости. Будут тебе видения, наставлял Медагар, будут тебе картины от тех, кто любит тебя, кого ты любишь, кто думает о тебе в этот час или помнит но ты картинами не прельщайся, гони их прочь и тянись в самое нутро, пока двойня своего не увидишь. А уж его хватай и держи. Он оборачиваться будет, может, змеей, может, волком или огнем, но ты не бойся, зла он тебе не сделает, потому что он – это ты». Держи его крепко, а как устанет он оборачиваться, то просить будет, отпусти меня. А ты ему и скажи, не голосом, сердцем скажи, кто ты есть и от кого твоя силушка. И слушай его, но уже не сердцем, потому что сердце он обманет, а разумом мертвым слушай. А зелье уже действовало. Чувства обострились, мир стал четче и объемней, проник внутрь, стал частью Сереги. И Духарев тоже стал частью мира. Легко. «Гляди!» – велел Волох, нажимая на Серегин затылок и наклоняя его голову книзу, к поверхности прозрачной талой воды. В воде плавали редкие льдинки. И сквозь нее просматривалось неровное дно медного таза. Гляди, Серегу подтянула к низу, нос его едла не коснулся воды. Волох одобрительно зацокал языком. Совсем побелечье. Рерих ухмыльнулся. Серега не видел, но слышал, как старый варяг самодовольно кривит рваную губу. «Ты гляди, гляди, молодец!» Внезапно ударил в ухо голос Медагара, и Серега обнаружил, что уже довольно долго сидит не шевелясь, наслаждаясь своим состоянием. Опомнившись, Духарев посмотрел в таз. Тонкие льдинки растаяли, вода была гладкой, темной. Теперь в ней отражался огонь лучины и смутно Серегина лицо. Может, это и есть двойнь, о котором говорил Медагар? Духарев потянулся к отражению, к воде, под нее ощутил, как эта талая вода незримо связана со всей влагой мира с ее источниками, реками, морями. У нее не было дна, и в эту бездонность всегда уходила жизнь и приходила тоже из нее. «Сейчас», — подумал Серега, — «я сделаю, что велено, только разок погляжу, как они там». Одной мысли... Было достаточно, чтобы Сергей увидел Сладу и увидел не дома, не в лавке, а в совсем незнакомом месте какой-то захламленной комнатушке без окон. Впрочем, занималась Слада делом привычным, растирала что-то в ступке. Минуту спустя дверь в коморку Чуланчик открылась, Слада подняла голову и Духарев понял, что она недавно плакала. Лада встала, сделала шажок, маленький. Ноги ее были скованы цепью. Лошедший протянул руку. Девушка вручила ему небольшой пакетик. Человек повернулся и вышел. Но в самый последний момент Духарев узнал его и вспомнил. Один из приказчиков гораздо. Сильный толчок, резкий запах, резанувший ноздри. Духарев дернулся, отстранился, сморщился от вонючего дыма. Волох тут же загасил чадящее пламя, передал железную чашку варягу, взял другую с питьем, влил Духареву в рот какую-то дрянь, затем крепко взял Серегу за уши и целую минуту мял их довольно жестко. Когда... Остатки транса выветрились из Духрева. осталась только слабость и сердцебиение. Волох оставил его истерзанные уши и развернул Серегу к варягу. «Ты что сделал? Репка-сурепка!» – рыкнул Рерих, приблизив к Серегиным глазам изуродованное лицо. «Я тебя для чего сюда привел?» Корень твоего духа искать я тебя привел. А ты, недоумок, что сделал? Не кричи, пробормотал Духарев. Язык шевелился трудно. Не кричи, прошептал он. Завтра еще раз сделаем. И услышал короткий смешок Медагара. Совсем дурной, сказал Рерих, обращаясь уже к Волоху. Он не знает, отозвался жрец, ты ему не сказал. Завтра нельзя, Серегей, до нового месяца нельзя. Кто часто за край глядит, того туда и утянет. Тогда все, Духарев встал, его пошатывало. Рерих, мне надо ехать. Надо? Махнатая бровь поползла вверх. «Извини, дед, надо. Оседлай мне пепла. У родичей моих беда». «Обождут!» – отрезал варяг. «Что говоришь, ведун?» – воскликнул Медагар. «Что говоришь? Рот! Это свято!» «Да куда ж он такой поедет?» – фыркнул воряк. «Свалится в сугроб по дороге!» Потому как отрывисто говорил Рерих, Духарев сообразил – Дед смущен Волоховым упреком, потому что поначалу и вовсе не собирался отпускать Серегу по родственным делам. Чихал он на проблемы духаревских родичей. Но сейчас он был прав. Не усидеть Сереги в седле. Завтра и отправимся, решительно заявил варяг. Ты, Медагар, вот что. Спать его в бане положи. Беззащитен он ныне и девку подошли греть. — Девку не надо, — возразил Духарев. — Сам согреюсь. Волох и ведун переглянулись и усмехнулись совершенно одинаково. Мнение Духарева их интересовало не больше, чем мнение цепного дворового мишки, а может, и еще меньше. — Я с ним посижу, — сказал Медагар. Обороню. Не тревожься, ведун. Снилась Сереге девочка на белом войлоке, Между деревянных колен идола. Серега склонился над ней, поцеловал и увидел, Что это не та девочка, а его слада. И рассердился Серега, потому что никому не разрешал Приковывать ее цепями. И схватил он ближнюю цепь и разорвал ее, как бумажную бечевку. А когда схватил вторую, то его самого схватила чужая рука. И пальцы у этой руки были из дерева, каждый толще Серегиного запястья. Сжались эти пальцы, и захрустела кость. Но Серега не сдался, кинул свободную руку за спину, выдернул меч и отсек схваченную руку. «Ой, злые ему сны снятся», — пробормотала девка, отирая пот Серегиного лба. «Не злые», — обронил Медагар, Вещи.